2.6. Термические поражения и холодовая травма Определение и общие вопросы темы Термическая травма является одним из тяжелых видов поражения мирного и военного времени. Несмотря на достаточно многочисленные публикации, проблема ожогов окончательно не решена. В более детальном освещении нуждаются военно-медицинские аспекты проблемы ожогов. Появление ядерного оружия и боевых зажигательных смесей, их применение, влекут за собой массовый характер поражения. В связи с этим возрастает актуальность вопроса методически грамотно обоснованной преемственности оказания помощи обожженным на этапах медицинской эвакуации в мирное и военное время. В период Великой Отечественной войны ожоги составили 1-2% всех санитарных потерь. Однако во время войны в Корее ожоги от напалма, использованного американской авиацией, составили 25%, а во Вьетнаме 45%. В вооруженном конфликте в Чечне 95-96 года 4%, 99-2000 года 4,6%. Предположительные данные о санитарных потерях, обожженными в современной войне, составляют 30-70%. Систематическое изучение термических поражений в нашей стране началось в середине 30-х годов XX -го века в Институте экспериментальной хирургии в Москве – Вишневский и в Ленинградском институте скорой помощи – Дженни Лидзе. В 1960 году в Военно-медицинской академии открылась первая кафедра термических поражений, которую возглавил Арьев. Современные принципы лечения термических поражений с учетом опыта локальных войн разработаны долининым вихреевым. Ожог – это повреждение живых тканей, вызванное действием тепловых агентов, агрессивных химических веществ, электрического тока, ионизирующих излучений. Классификация ожогов. В зависимости от поражающего фактора различают ожоги термические, химические, электрические и лучевые, радиационные. При ожогах любого происхождения прежде всего страдает кожный покров, реже слизистые оболочки, подкожная жировая клетчатка, фасции, мышцы, сухожилия, кости. В мирное время наиболее часто 80-90% термические ожоги, возникающие от действия пламени, горячей воды, пара, нагретых газов, раскаленного или расплавленного металла, шлака и битума. В зависимости от способа воздействия агента поражения могут быть дистанционные или контактные. Глубина термического ожога зависит от температуры, продолжительности действия, физических характеристик поражающего агента, а также толщины кожи на разных участках тела и состояния одежды. Температурный порог жизнеспособности тканей человека – составляет 45-50 градусов Цельсия. При перегревании тканей наступают необратимые изменения белков, коагуляция, инактивируются клеточные ферменты, нарушаются обменные процессы. От массы тканей, подвергшихся некрозу, зависит течение местного раневого процесса и тяжесть общих нарушений. Повреждающее действие агрессивных веществ начинается с момента их соприкосновения с покровами тела и продолжается до завершения химических реакций в тканях, в результате чего наступает их омертвение. Тяжесть травмы в значительной мере зависит от степени агрессивности и времени воздействия агента. В основе классификации ожогов по степеням лежит глубина поражения кожи и других тканей, 27-й всесоюзный съезд хирургов – 1960 год. Первая степень – гиперемия и отек кожи. Вторая степень – образование пузырей. Третья А степень – поражение, собственно, кожи, но не на всю ее глубину. Часто поражение ограничивается ростковым слоем эпидермиса лишь на верхушках сосочков с сохранением более глубоких слоев и придатков кожи. Волосяные мешочки – протоки сальных и потовых желез. Третья Б степень – Полный некроз всей толщи кожи. Четвертая степень. Омертвение кожи и тканей, расположенных под глубокой фасцией. Электрические поражения возникают, как правило, вследствие непосредственного контакта с токонесущими элементами. Их тяжесть зависит от силы тока, его вида, постоянной или переменной, экспозиции, а также электрического сопротивления кожи пострадавшего, площади контакта с проводником путей прохождения тока через тело. Распространение тока происходит главным образом по тканям, имеющим наибольшую электропроводность – кровь, нервные пучки, мышцы, что и определяет большую зону поражения глубоких тканей по отношению к площади поражения кожи. Наиболее опасными петлями тока являются те, которые проходят через сердце и головной мозг. Поражение электротоком может вызвать различной степени выраженности функциональные изменения ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вплоть до утраты сознания, остановки сердца и дыхания, электротравму, преимущественно местные, очень часто массивные электрические деструктивные повреждения, электроожог. Типичные термические ожоги могут возникать вследствие теплового поражения кожного покрова и возгорание одежды при вспышках электрической дуги, короткое замыкание, когда непосредственного воздействия электроэнергии на организм не происходит. В основе лучевых радиационных ожогов лежит поглощение энергии излучения клетками, что в итоге приводит к нарушению ядерной ДНК, обменных процессов и деструкции облученных тканей. Особенностями лучевых ожогов является наличие более или менее длительного скрытого периода до развития клинически выраженных местных проявлений, а также резкое угнетение регенерации тканей. Раневой процесс при ожогах не специфичен и носит фазовый общебиологический характер, зависящий от степени повреждения тканей. Особенно ярко это выражено при глубоких ожогах. Начальная фаза – экссудация и воспалительная инфильтрация 1-2 недели, Сменяется фазой демаркации и отторжения мертвевших тканей – 2-3 недели. Затем происходит образование и развитие грануляций – 3-4 недели. Последняя фаза – регенерация – завершает эволюцию раны ее эпитализацией и рубцеванием. Ожоговая поверхность с момента повреждения всегда микробно загрязнена. Однако нельзя отождествлять бактериальное загрязнение и гнойно-демаркационное воспаление раны – с инфекционными осложнениями, которые развиваются при нарушении общих и локальных защитных механизмов. Учитывая особенности лечения, ожоги подразделяют на две группы. К первой относятся поверхностные ожоги, первая, вторая и третья А степени. Они эпителизируются самостоятельно при консервативном лечении за счет сохранившегося сосочкового слоя или эпителиальных придатков кожи. Повреждения 3-B-4 степени составляют вторую группу глубоких ожогов, требующих оперативного восстановления кожного покрова ⁇ аутодермопластики. Патоморфологические изменения при ожогах первой и второй степени носят характер асептического воспаления, которое приводит к расширению и увеличению проницаемости капилляров кожи, выпотеванию плазмы и серозному отеку обожженной области. Явление отека быстро проходит, и процесс завершается слущиванием эпителия. К концу первой недели наступает заживление при ожогах первой степени. Ожоги второй степени сопровождаются появлением пузырей различной величины, которые образуются вследствие скопления жидкой части крови в эпидермисе. Пузыри возникают сразу после ожога через несколько часов или на следующие сутки. Они заполнены обычно прозрачной желтоватого цвета жидкостью. Содержимое больших пузырей постепенно загустевает, становится желеобразным в связи с выпадением фибрина и обратным всасыванием воды. С присоединением вторичной инфекции содержимое пузырей приобретает гнойный характер. Нарастают отек и гиперемия ожоговой раны. При ожогах второй степени, если нет осложнения гнойным процессом, Полная эпитализация поврежденного кожного покрова и выздоровления наступают через 14 суток, но краснота и пигментация кожи могут сохраняться в течение 2-3 недель. Местные изменения при ожогах третьей А степени разнообразны. Цвет обожженного участка от бледно-розового до ярко-красного. Эпидермис часто дисквамирован пластами но могут быть напряженные толстостенные пузыри с желеобразным содержимым по причине сочетания явлений экссудации и некроза. Если дерма обнажена, то она влажная, покрыта капельками лимфы. Болевая чувствительность ослаблена, игра кожных капилляров сохранена. В зависимости от вида агента, вызвавшего ожог, образуется влажный поверхностный струб светло-коричневого или белесовато-серого цвета. На 14-й день начинается отторжение струпа, которое заканчивается через 2-3 недели. После отторжения струпа дно раны представлено обнаженной, болезненной, белого или бело-розового цвета дермой с выступающими ярко-красными сосочками. Островковая и краевая эпитализация за счет остатков росткового слоя и придатков кожи – важный клинический признак глубины некроза тканей, и определение ожога третьей А степени. Обычно к концу первого, середине второго месяца раны, даже весьма обширные, полностью эпитализируются, как правило, без образования рубца. При ожогах третьей, б четвертой степени возникают коагуляционный, сухой и влажный некроз. Коагуляционный сухой некроз обычно возникает при действии пламени, в контакте с раскаленными предметами. При поражениях пламенем поверхность кожи часто закопченная, втянута, темно-желтого или коричневого цвета. Эпидермис плотно спаян с подлежащей дермой. волосиной покров отсутствует. Часто в толщине струпа различим рисунок подкожных вен. Влажный некроз проявляется обычно при ошпаривании, иногда при одежды на теле при сравнительно невысокой температуре. Погибшая кожа отечна, тестовата, пастозна. Цвет кожи от бело-розового, пестрого до темно-красного, пепельного или желтоватого. Эпидермис, как правило, слущивается пластами, обнажая мертвенно-бледную или ярко-малиновую сухую дерму. Игра капилляров отсутствует. Прикосновение к ране безболезненно. Спустя сутки или двое, по мере высыхания, струб темнеет и становится твердым, полупрозрачным. Под ним может отчетливо прослеживаться рисунок подкожных тромбированных вен, что является достоверным признаком глубокого поражения кожи. Воспалительный процесс в участках влажного некроза протекает по типу расплавления тканей без четких границ. Рана очищается от влажного некроза на 10-12 дней раньше, чем при сухом струпе. После отторжения мертвой ткани рана заполняется грануляциями. Ожоги четвертой степени обычно возникают при большой продолжительности теплового воздействия в областях, не имеющих толстого подкожного жирового слоя. Чаще страдают мышцы и сухожилия, а затем кости, крупные и мелкие суставы, крупные нервные стволы и хрящи. Кожа закопчена, черного цвета, часто обуглена. Могут наблюдаться ее разрывы, через которые выбухает подкожная жировая клетчатка. Местная отек не наблюдается из-за утраты эластичности мертвой кожи. При глубоких ожогах нередки местные осложнения, флегмоны, абсцессы, лимфангит, лимфоденит, рожестое воспаление, флебиты, артриты, остеопороз с последующим развитием мостоомиелита. Чаще у пораженных наблюдается сочетание ожогов различной степени. По площади поражения выделяют ожоги, ограниченные – до 10% поверхности тела, обширные – свыше 10% поверхности тела, критические – до 40% поверхности тела, сверхкритические – свыше 40% поверхности тела. Диагностика глубины и площади ожога. Важно отметить, что глубину поражения кожи при ожогах в первые дни после травмы – можно установить лишь предположительно. При поражении кожи на всю глубину отмечаются мертвенно-бледный цвет этого участка или обугливание уплотнения тканей, утрата болевой и тактильной чувствительности. Обычно у пострадавших наблюдается сочетание ожогов разных степеней. До настоящего времени не существует объективного метода оценки глубины ожога. На основании клинических проявлений данных анамнеза осмотра ожоговой раны и использование некоторых диагностических проб можно определить глубину и площадь поражения. У пострадавшего или сопровождающих его лиц необходимо установить причину и обстоятельства травмы, природу поражающего агента, его температуру, продолжительность действия, а также сроки и характер первой помощи. Очень важен внимательный осмотр ожоговой раны. Симптомы, используемые для определения глубины поражения, целесообразно разделить на три группы. Внешние признаки омертвения тканей, признаки нарушения кровообращения, состояние болевой и температурной чувствительности. Наиболее сложной представляется дифференциальная диагностика ожогов 3 а 3 б степени. Достоверным признаком глубокого ожога является наличие тромбированных вен под некротическим струпом, от желто-бурого до темно-бурого цвета, пергаментной плотности. Поверхностные некрозы кожи при ожогах третьей А степени впоследствии могут оказаться глубокими, а с другой стороны, при глубоких некрозах могут сохраняться островки неповрежденной кожи. Нередко диагноз уточняется лишь после отторжения некротических тканей и спонтанной эпителизации раны, исходящей из островков сохранившегося эпителия, через 20-30 дней после действия термического агента. Для объективизации глубины термического поражения предложены различные методы, имеющие преимущества и недостатки, но не позволяющие в ранние сроки после травмы достоверно диагностировать глубину некроза тканей. Наиболее простым и доступным методом является определение болевой чувствительности, которую уточняют множественными уколами иглой, проба бельрота, на различных участках ожога или прикосновением шарика, смоченного спиртом. На участках глубокого поражения болевая чувствительность отсутствует. При ожогах третьей А степени она, как правило, снижена. Участки ожога второй степени всегда резко болезненны. Исследование следует выполнять так, чтобы пострадавший не видел, что делает врач, и начинать его с предполагаемых участков глубокого некроза, постепенно переходя на поверхностные ожоги и здоровую кожу. Определение болевой чувствительности неповрежденной кожи показывает, насколько правильно пострадавший ориентируется в своих ощущениях. Состояние чувствительности можно определить эпиляционной пробой, выдергивая пинцетом с участка ожога отдельные волосы. Если при этом обожженная ощущает боль, а волосы выдергиваются с некоторым трудом, поражение поверхностное. При глубоких ожогах волосы удаляются легко и безболезненно. Температурную чувствительность исследуют с помощью двух пробирок. В одну наливают воду комнатной температуры 20-25 градусов Цельсия, в другую 50-55 градусов Цельсия. Пробирки поочередно прикладывают к поверхности ожога. Если пострадавший ощущает разницу температур, ожог поверхностный, если нет, ожог глубокий. Эти методы во многом основаны на субъективных ощущениях пострадавших, однако, используя их в большинстве случаев, можно уже в ранние сроки ориентировочно установить глубину ожога. Площадь глубокого ожога уточняется в процессе лечения на основании динамики раневого процесса после демаркации некроза. Важным в оценке тяжести термического поражения является определение площади ожога. Наиболее простыми и удобными для использования следует признать методы определения площади ожога ладонью или с помощью правила «девяток» – Уоллес, 1931 год. Площадь ладони составляет приблизительно 1-1,2% поверхности тела. Учитывая это, можно с достаточной долей вероятности высчитать площадь ожога. Принцип определения площади ожога правилом «девяток» основан на том, что вся поверхность тела разделяется на участки, площадь которых равна 9% поверхности тела. Так, поверхность головы равна 9%, передняя поверхность туловища – 18%, задняя поверхность туловища – 18%, поверхность бедра – 9%, голени со стопой – 9%, промежности – 1%. При обширных ожогах проще определить площадь непораженных участков – а затем полученную цифру вычесть из 100. Постников, 1949 год, предложил метод определения поверхности ожогов с помощью таблиц. Метод заключается в копировании контуров обожженной поверхности на отмытую рентгеновскую пленку, накладывании их затем на миллиметровую бумагу и определении площади ожогов в квадратных сантиметров. Для регистрации площади ожогов в клинической практике Наибольшее распространение получили способы Вилявина и Долинина. Вилявин в 1956 году для расчета площади ожога предложил производить зарисовку ожогов на силуэтах тела, отпечатанных на миллиметровой бумаге, число квадратов которой, 17 тысяч, равно числу квадратных сантиметров поверхности кожи взрослого человека, имеющего рост 170 сантиметров. Долинин рекомендует более совершенный способ, нанося контуры ожога на силуэт человеческого тела, разделенный на 100 сегментов, каждый из которых соответствует 1% поверхности тела. Степень ожога обозначается соответствующей штриховкой. По тяжести термического поражения в зависимости от площади и глубины ожогов пораженных подразделяют на 4 группы. Легко обожженные – ожоги первой, 1, 2, 3 степени – площадью до 10% поверхности тела. Обожженные средней степени тяжести. Ожоги 1, 2, 3А степени, площадью 10-40% поверхности тела. Ожоги 3, б степени, площадью до 10% поверхности тела, не локализующиеся в функционально-активных областях. Тяжело обожженные. Ожоги 1, 2, 3А степени, площадью более 40% поверхности тела. Ожоги 3-B 4-й степени площадью более 10% поверхности тела. Поражение дыхательных путей, независимо от тяжести поражения кожного покрова. Обожженные крайне тяжелой степени. Ожоги 3-B 4-й степени площадью более 40% поверхности тела. Для прогноза тяжести ожога и его исхода используют расчеты, основанные на определении общей площади поражения и относительно точном установлении площади глубокого ожога. Наиболее простым прогностическим приемом определения тяжести ожога является правило сотни, которое может быть использовано только у взрослых. Прогностический индекс по правилу сотни, возраст и общая площадь ожога, имеет следующее значение: до 60 прогноз благоприятный, 61,80 прогноз относительно благоприятный. 81-100 – прогноз сомнительный, 100 и более – прогноз неблагоприятный. Ожоговая болезнь. При площади поражений глубокими ожогами 10% и более и поверхностными, превышающими 25-30%, у обожженных закономерно наблюдаются серьезные общие расстройства. Развивается ожоговая болезнь. Патологический процесс, обусловленный обширными – Главным образом глубокими ожогами кожи, проявляющиеся нарушениями функций всех внутренних органов и физиологических систем и характеризующиеся определенной периодичностью течения. Пороговые величины площади и глубины ожоговой травмы, приводящие к развитию ожоговой болезни, могут изменяться в сторону уменьшения при неблагоприятных воздействиях внешней среды и некоторых состояниях организма перегревание, переохлаждение, гипо- и авитаминозы, психоэмоциональное и физическое перенапряжение и так далее. при нарушениях защитно-приспособительных возможностей организма. Эти нарушения могут быть вызваны предшествующими травме заболеваниями, особенно хроническими. Значительно возрастает вероятность ожоговой болезни при термической травме военного времени, что связано с воздействием на организм комплекса неблагоприятных факторов всегда сопутствующих боевым действиям. При этом течение ожоговой болезни, как правило, становится более неблагоприятным. Одновременное воздействие на организм нескольких поражающих факторов, возникновение комбинированных поражений нередко приводит к синдрому взаимного отягощения, то есть к более тяжелому течению каждого из составляющих поражения, в том числе и ожоговой болезни. Течение ожоговой болезни принято разделять на несколько периодов. В связи с тем, что клиническая картина каждого из них не всегда отчетливо выражена и четко ограничена, деление это до некоторой степени условно. Однако оно необходимо для понимания основных изменений, происходящих в организме в процессе возникновения и течения ожоговой болезни, а также выбора методов ее лечения. По классификации Постникова, принятой в нашей стране, различают четыре периода в клиническом течении ожоговой болезни. Первый период – ожоговый шок с ректильной и торпидной фазами продолжительностью 24-72 часа. Второй период – острая ожоговая токсимия продолжительностью до 15, а в отдельных случаях до 45 суток. Третий период – септикотоксимия, длительность которой весьма вариабельна. В среднем составляет 2-3 месяца, определяется временем существования ожоговых ран. Четвертый период ⁇ реконвалесценция продолжительностью 1-2 месяца. Периоды заболевания характеризуются определенными общими синдромами и присущие им совокупностью органопатологических изменений и висцеральных осложнений. Все они, за исключением ожога дыхательных путей, являются вторичными возникая вслед за разрушением кожи. Ожоговый шок развивается в результате массивного термического химического поражения ткани, что приводит к расстройствам гемодинамики, микроциркуляции, тканевого дыхания и тяжелым нарушениям метаболизма. Для него характерно нарушение сосудистой проницаемости и плазмопотеря, гиповолемия и гемоконцентрация, ухудшение реологических свойств крови, функции внешнего дыхания, уменьшение венозного возврата и минутного объема крови. Гипоксимия и тканевая гипоксия, нарушение деятельности почек, признаки интоксикации. Клинически это проявляется бледностью и сухостью кожного покрова, тахикардией, уменьшением пульсового, а в наиболее тяжелых случаях и систолического давления, снижением ЦВД, нормальной температурой тела, олигоанурией, гемоглобинурией, Жаждой, тошнотой и рвотой может развиваться порез желудочно-кишечного тракта. Лабораторные исследования выявляют высокий уровень гемоглобина и количество эритроцитов, лейкоцитоз, замедленную соя, метаболический ацидоз, высокую удельную плотность мочи, азотемию, гипо- и диспротенемию, гипонатриемию и гиперкалиемию.